Глава шестая. Обвал. "Разве это не Саша на кольцо?" воскликнула Бэс, а она всегда обращала внимание на украшения. Мисси улыбнулась и провела пальцем по гладкому камню. "Правда красивая. Откуда оно у тебя?" спросила Бэс. Вряд ли Саша решила его отдать. Это подарок от её папы на день рождения. "Неужели?" беспошно ответила Мисси. Но она в самом деле отдала его мне, точнее, одолжила, на время. Она наклонилась к бильярдному столу, целясь в следующий шар. Ее голубые глаза сверкнули, как у хищницы. Раздался громкий стук, и оранжевый шар закатился в лозу. «Лучше скажи честно, откуда у тебя кольцо? А то мы подумаем, что ты его украла», — сказала я. «А мне плевать, что вы там подумаете», — отмахнулась миссия. Но если так интересно, расскажу, чтобы вы не умерли от любопытства. Вчера на экскурсии я похвалила Саши на кольцо, и она разрешила мне его примерить. Потом Саша потерялась, а кольцо так и осталось у меня. Так что теперь оно временно мое. Мы с Бесс переглянулись. Я решила отложить на потом объяснение, что Месси не имеет права на кольцо, потому что не имеет никакого отношения к Саше, а Бесс просила ее. «Ты тоже сюда переехала?» Да, да, ответила Мисси, толкая жёлтый шар в лозу. А чем тебе не понравилась Роза Прери? спросила я, хотя уже догадывалась, каким будет ответ. Мама просто невыносима, объяснила Мисси. Больше не могу рядом с ней находиться. Да и вообще-то гостиница грязная свалка, по крайней мере, на этом раньше есть приличные ванные и горячий душ, и верхом поездить можно. Но Разве твоя мама не расстроится? спросила Бес, меся пожала плечами. Да она не заметит. У неё всё время уходит на медитацию. И вообще, пока я здесь, лучше проводить время с пользой. Она дружелюбно намылобнулась. Сыграем в бильярд? Да вы потом, ответила я, переглянувшись с Бес. Может, после того, как разберём вещи? Но всё равно спасибо за предложение. Мы заселились в свой домик. С удивительно удобными кроватями на медных каркасах, и я решила сразу обсудить с Бэс новые детали расследования. Я по глаз не спускала с Месси, сказала Бэс. Они с Маргорет последние видели Сашу, а теперь ещё оказывается, что Месси носит её кольцо. У неё точно рыльце в поху. Может быть, но зачем Паулу оставлять Сашу в пустыне, возразила я. Они никак с ней не связаны. Ник куда больше подходит на роль главного подозреваемого. Саша его бросила, и он явно тяжело это воспринял. Возможно, хотел отомстить. Бесс нахмурилась. Интуиция мне подсказывает, что Ник здесь ни при чем. Нельзя полагаться только на интуицию, — сказала я. Мы ничего не можем сказать наверняка без доказательств. Надо признать, что Паулов совсем не волнует судьба Саши. И это само по себе странно. Только значит ли это, что они виноваты в её исчезновении или дело в обычном эгоизме? Может, Саша упала и поранилась, а Паулы не захотели ей помогать и сбежали, предположила Бесс. Они испугались, что их в этом обвинят, и сделали вид, будто это всё она виновата. И она их бросила, и Мисси рада заполучить Сашу на кольцо. Да, в этом что-то было. В любом случае кольцо стало первой подсказкой к этой тайне. У Ника был мотив, а у Паулов возможность, заключила я. А значит, они все подозриваемые. Как вкусно, воскликнула Джордж, вгрызаясь в жареную курицу гриль под соком лайма и перцем чили. Ой, и остро, добавила она, потянувшись за стаканом воды со льдом. «Настоящее блюдо юго-западной кухни», — сказала миссис Звещатка. Она сильно вдохновлена мексиканской. Всё горячее, острое и хорошо прожаренное. Обычно используется много местных ингредиентов, вроде кукурузы и перца. Сашин и родители пригласили нас на ужин в дорогой ресторан юго-западной кухни, где подавали блюда, приготовленные на гриле. Наверное, они хотели отблагодарить нас, За то, что мы вызвались помочь с поисками Саши. Вместе с нами на ужине был друг моей из Вещатки, британский археолог Найджел Браун, который специализировался на древних цивилизациях индейцев. Он объяснил, что Анасази на языке Навахо означает древний народ. Это крайне завораживающая страница истории, говорил он, и его зелёные глаза смотрели куда-то сквозь нас, словно теряясь в старых временах. Цивилизация Анасази была очень развита, и они жили в замысловатых скальных жилищах в Юте, Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо, но, разумеется, тогда штатов ещё не было. Я слышала, Анасази исчезли внезапно где-то в 1300 году нашей эры, заметила я, вспоминая о том, что рассказывала нам Сажа в парке Арчис, и никто не знает почему. Это правда? К сожалению, да. С приятной улыбкой ответил мистер Браун. «Хотелось бы мне знать, что тогда произошло. Сейчас мы ведем раскопки в Аризоне. Надеемся больше узнать о культуре Анасази. Но пока я предполагаю, как и многие археологи, что индейцы Хоппи — прямые наследники Анасази». Нед склонил голову на бок. «Я слышал о Хоппи. Они живут в Аризоне». Мистер Браун кивнул. «Да. И принадлежат...» группы индейских народов поэбл, названной в честь типичных для неё жилищ, это их поселений, крепостей. Из камня или необожжённого кирпича, чем-то эти сооружения напоминают дома насаж, устроенные в скалах. Хопи удивительный народ. Их род прослеживается не по отцовской, а по материнской линии. Они не подпускают к себе чужаков, но при этом не агрессивны. Даже их название означает мирный народ. Вы столько всего знаете? выскочилас Бэс. Не больше, Кейт, застенчиво ответил мистер Браун, покосившись на месье с визитку. Наижл скромничит, с улыбкой объяснила Анна. В Англии он ведущий учёный по американскому юго-западу, а я давно даже книжек не читаю по этой тематике. Ещё с тех пор, как мы окончили факультет археологии в Оксфорде, Вы изучали юго-запад США? уточнила Джордж. Да, так я и познакомилась с Полом, на студенческих раскопках в Аризоне, ответила Месяц Вещадка с любовью взглянув на мужа. А после получения диплома переехала жить сюда. Найджел всегда не прочь заехать в гости к старым друзьям, когда выпадает возможность, добавила она и вдруг опустила взгляд, словно вспомнив о чём-то грозном. Я понимала, что мысли о Саше не оставляли её ни на минуту, как и меня. Ты правда хочешь поехать кататься на лошадях вместе с Мисси? воодушевилась кликнула Бэс на следующее утро после завтрака. Тебе же придётся провести с ней наедине часа два, если не больше. По-моему, это отличная возможность расспросить её о Саше, ответила я. Хорошо, что в Красной лошади Нельзя ездить верхом в одиночку. Иначе Мисси не за что не пригласила бы меня. Кажется, ей не очень-то нравись. Ей никто не нравится, отмахнулась Бэс. Но по крайней мере, вслед ей будет сложнее увернуться от твоих вопросов. Она ненадолго задумалась и добавила: А знаешь, какие у меня планы на сегодня? Буду помогать Нику ремонтировать велосипеды в пункте проката в Калалас, где он работает на полставки. Я улыбнулась, Хоть так сразу и не скажешь, но Бэ створила чудеса в механике. Отлично сработан. Может, удастся узнать от него что-нибудь про Сашу и доказать, что он не виновен? добавила Бэ, взмахнув длинными светлыми волосами. Но ты не переживай, Нэнси. Если он всё-таки приложил к этому руку, я не дам ему меня дурачить. Ты же знаешь, я на всё готова, чтобы найти Сашу. Час спустя Мы с Мисси уже ехали по тропе через сосновую рощу в сторону холмов. Я сидела на чудесной лошади, серой в яблоках, с кротким нравом и волшебным именем Луна. А вороной конь Мисси, Сверчок, бежал впереди. Солнце припекало, и я буквально чувствовала, как температура поднимается выше 30 градусов. К счастью, нас спасала тень от крон деревьев. А жара только усиливала восхитительный аромат сосен. Чем выше мы поднимались, тем больше наслаждались изумительным пейзажем: пустынными скалами всех оттенков оранжевого и красного, окружёнными заснеженными горами. Я догнала Мисси, надеясь задать ей пару вопросов. Всё-таки она не только ради местных красот согласилась на эту прогулку. Кстати, Мисси, что вы делали в парке Canyonlands до того, как ваша экскурсовод пропал? Спросила я, стараясь сохранить бесpečный тон. Мисс резко развернулась ко мне лицом, в её глазах плескалась злоба. "Не твоё собачье!" Её слова заглушил кошмарный грохот. Я подняла взгляд на высокий холм и ахнула. На нас скатилась горная лавина, настоящая волна громадных валунов.